«Надеюсь, к нам он в обличье бурой крысы не войдет?» — сказала Мелисента. «Как знать, он способен на озорство!» — отозвался Мальгрим. «И к тому же обожает пускать пыль в глаза. Кстати, его зовут Марлограм, волшебник старой Мерлиновой школы. нет, которая все время глядела на него, с нескрываемым восхищением теперь воскликнула. «Магистр Мальгрим, вы меня просто очаровали!» «Чаровать — моя профессия, леди нет. Но если вы относите свое замечание к моим личным достоинствам, я ополщен, я счастлив!» Он улыбнулся и отвесил поклон. «А теперь, принцесса Мелесента, — Я должен просить вас вернуть мне мое зеркало. Оно при вас? А, вот оно. Будьте добры. И не надо так огорчаться, умоляю вас. Его сила быстро иссякает, если один и тот же человек пользуется им слишком часто. Вы, должно быть, и сами в этом убедились. Милисента сразу повеселела. Тогда, может быть, Сэм?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 Вы или ваш отец должны вручить ее мне сами по доброй воле. Поклянитесь мне выполнить это условие, и я исполню ваше желание. Но прежде чем вы хотя бы краешком глаза увидите карлика и дары, которые он принес, я должен услышать вашу клятву.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 Девушки взвискнули. Мальгрим почернел от ярости. Это, конечно, его дядюшка марлограм. С длинной бородой в потрепанном платье он нисколько не напоминал своего великолепного племянника и, как видно, был представителем древней породы простоватых, неотесанных колдунов, тех, что сродни троллям, гномам и эльфам. Но, несмотря на свой древний вид, Это был весьма живой, старый колдун, так и кипевший поистине дьяволической энергией. То и дело он раздражался пронзительным кудахтующим кихиканьем. И впредь в нашем рассказе мы так и будем передавать этот звук. Хе-хе-хе! Хоть это и не совсем удачно.